Глава 6. Подарок. Лаборантская находилась на втором этаже. Тот, кто убегал, мог скатиться по лестнице на первый этаж и спрятаться в одной из многочисленных аудиторий. Мог подняться на этаж или два выше и спрятаться там. А мог вовсе выскочить из корпуса. Он находился к лестнице намного ближе, чем я. И отследить его перемещение я попросту не успел. Прошипел сквозь зубы ругательства, и ударил кулаком по перилам. «Ушел?» – спросил подбежавший Платон. «Нет, остался ждать, пока догоню», – буркнул я. «Лабораторные крысы, говоришь?» Платон виновато вздохнул. «Все, что могу сказать в свое оправдание, этот человек, кем бы он ни был, не видел, что мы с вами делали. Дверь была плотно закрыта, и нашего разговора не слышал. Привычка старого параноика» крысы крысами, а глушилку я поставил. Машинально. «И то хлеб», — проворчал я. «У вас есть предположение кто это может быть?» «Предположений по меньшей мере два. Первое — это кто-то, кому интересен я и мои ночные перемещения. Второе — это кто-то, кому интересен ты». «Я?» — удивился Платон. «Ну, нас тут двое». «И, кстати, ты ведь не впервые устраиваешься сюда преподавателем, так?» «Не впервые». «Ничего не хочешь мне рассказать?» Повторил я вопрос Платона. «Мой предыдущий преподавательский опыт не имеет никакого отношения к тому, что происходит сейчас. Это все, что я могу сказать». «Платон!» Я цапнул учителя за рукав. Затащил в первую попавшуюся аудиторию. Поставил глушилку. Давай договоримся сразу. Что имеет значение, а что нет, решать буду я. Ты уже, кажется, сам давно убедился, что игра затеяна очень серьезная. Задавать вопросы из праздного любопытства я бы не стал. Если спрашиваю, значит считаю, что это имеет отношение к тому, что происходит. А твоя задача – отвечать. «Итак?» Платон долго молчал, заговорил медленно, тщательно подбирая слова. «Я преподавал в Императорской Академии магическое искусство на протяжении почти двадцати лет. Василий Калиновский, мой давний знакомый, пригласил меня сюда после того, как ваш покойный батюшка достиг совершеннолетия и был принят в ближний круг. На этом...» Я счел свои занятия с Александром Григорьевичем законченными и, с согласия Григория Михайловича, принял предложение Калиновского. А через 20 лет что произошло? Меня снова наняли для того, чтобы заниматься с учеником в индивидуальном порядке. Со мной? Нет. И вас, и Надежду Александровну я тестировал регулярно, но результаты, увы, не радовали. Такой преподаватель, как я, при ваших магических способностях, просто не требовался. Не подумайте, что набиваю себе цену, и не сочтите за дерзость. Но использовать мои навыки для того, чтобы обучать вас, это было бы, как... Платон задумался, подбирая сравнение. «Микроскопом гвозди заколачивать?» – подсказал я. «Именно. Не мой уровень квалификации». ясно «И к кому же тебя наняли?» «А вот этого, Константин Александрович, при всем уважении, сказать не могу». «Почему?» «По той же причине, по которой молчите вы, относительно некоторых произошедших с вами событий. Государственная тайна. Я принес клятву о неразглашении». «Вот оно что!» – задумчиво проговорил я. Для того, чтобы догадаться, к кому именно нанимали Платона, не нужно было быть семи пядей во лбу, раз уж этот факт – государственная тайна. Император, как и его супруга, о которой мне рассказала Кристина, действительно пытался ухватиться за любую соломинку. Не удивлюсь, если Платон был лишь одним из целой череды педагогов, пытавшихся пробудить магию в ученике способным к ней едва ли больше, чем был способен прежний Костя Борятинский. «Я вижу, что вы догадались. Но не нужно произносить это имя вслух», — попросил Платон. «Не буду. Только один вопрос. Чем закончилось обучение?» «Это я также не вправе разглашать». «Угу. Ну, в общем-то, и не нужно, если бы из обучения вышел хоть какой-то толк» на это немедленно стало бы достоянием общественности а раз о могуществе цесаревича не кричат на всех углах значит ничего хорошего не вышло ты знаешь чем он болен напрямую спросил я платон мгновенно окаменил лицом ясно кивнул я тоже тайна не пытайте ваше сиятельство взмолился платон я действительно при всем желании Не могу ответить на этот вопрос. Выглядел он подавленно, но ну, еще бы, при всей своей подозрительности ухитрился прохлопать соглядатая, шпионящего за нами. Раньше все было иначе, будто подслушав мои мысли, горько проговорил Платон. Раньше я и подумать не мог, что кто-то в академии осмелится следить за преподавателем. Или за курсантом. Хмыкнул я. Тем более я считал Академию одним из самых безопасных мест во всей Российской империи. Что ж, времена меняются, я заговорил жестко. стало не до деликатности. Мне важно было донести до Платона мысль. Борьба перешла на новый уровень, ставки так высоки, что враг скоро вовсе перестанет стесняться в средствах. Платон Я заглянул учителю в глаза. Ты единственный в этом мире человек, который полностью отдает себе отчет в том, кто я такой и на что способен. Не забывай об этом. Перестань видеть во мне сопливого пацана, которого надо оберегать. И запомни вот что. При малейшем подозрении, как только тебе покажется, что кто-то ведет себя подозрительно, или тебе покажется, что тебе так кажется, неважно «Немедленно сообщи мне. У тебя уже, по-моему, было время убедиться, что обезвреживать шпионов я умею получше многих. И постоять за себя могу. Если понадобится, еще и тебя прикрою. Довольно с меня, Вишневского. Я не хочу в один прекрасный день обнаружить, что ты тоже бесследно исчез. Это понятно?» Платон помолчал, должно быть, переваривая услышанное а потом коротко по-военному кивнул. «Вполне». «Рад обрести союзника». Я хлопнул его по плечу. Мы вышли из аудитории, спустились на первый этаж. На стене, отгороженной решеткой, грустил в одиночестве телефонный аппарат. Охранник на ночь покидал пост. Предполагалось, что на такую наглость, как звонки по ночам, не осмелится ни один курсант. Этому заведению еще многое предстояло узнать о том, какими бывают курсанты. Я посмотрела на часы, висящие напротив дверей. Начало второго. «Клавдия, должно быть, уже давно спит?» «А вдруг нет?» – толкнула меня под руку шальная мысль. «Клавдия не раз говорила, что ей частенько приходится задерживаться допоздна, а сейчас у нее на руках пациент» которому я просил уделить особое внимание. Вдруг именно сейчас? У меня ведь день рождения, так? Повернулся я к Платону. Тот догадливо посмотрел на телефон. Вам что-то угодно, ваше сиятельство? Сделай мне подарок, попросил я. Замок на решетке магический? Да. Уверен, что ты знаешь, как его открыть. Я не ошибся. Платон открыл замок без труда и деликатно вышел на крыльцо. Я предупредил, что звонить буду Клавдии. Попросил только, чтобы недолго, пять минут, не больше. Я, честно говоря, был почти уверен, что разговор не состоится вовсе. Клавдия просто не подойдет к телефону. Ночь на дворе, а дело у меня не настолько срочное, чтобы заставлять дежурный персонал ее будить. Поэтому, когда в трубке после первого жигутка раздался голос Клавдии, я даже удивился. «Алло», — сказала она, — «доброй ночи. Это я». «Костя?» — ахнула Клавдия. «Ты в Петербурге?» «Нет, в Академии». «Что-то случилось? Вам же запрещены звонки в такое время». «Абсолютно ничего. Не беспокойся». Просто внезапно представилась возможность позвонить, и я ей воспользовался. Честно говоря, почти не надеялся тебя застать. «Еще минута, и не застал бы. Я собиралась ложиться. Знаю, что связи с тобой все равно нет. А Витману планировала позвонить завтра с утра». «Витману?» – насторожился я. «Что-то случилось с Комаровым?» «Можно сказать и так». Я услышал по голосу что Клавдия улыбнулась. «Комаров пришёл в себя. Господин Витман просил сообщить ему сразу, как только это произойдёт. Но я решила, что сейчас уже слишком поздно. Планировала позвонить господину Витману утром». «Ты просто умница», — сказал я. Комаров лежал в отдельной палате, и я даже помнил, в какой. Рад был тебя услышать. «Да, я тоже очень рада». «Ты приедешь навестить Комарова?» «Все, что могу обещать с полной уверенностью. В воскресенье я приеду навестить тебя». «Ах, ну зачем же? Не стоит». Однако по голосу было слышно, что Клавдия довольна. Мы еще немного поговорили и распрощались. После того, как Платон и я вышли из учебного корпуса, он направился к зданию, где жили преподаватели. Я к своему. Однако, убедившись, что Платон уходит, я, не оборачиваясь, резко сменил направление. Для того, чтобы выбраться с территории Академии Незамеченным, нужно было обогнуть жилой корпус. Я перелез через ограду со стороны дороги, которая разделяла Царское село и Александровский парк. Дошел до ближайшей заправки, она находилась неподалеку, и вызвал такси. «Сама Волка!» Понимающе кинув взглядом мой китель, подмигнул таксист. «На свидание, поди!» «Заболел», — отрезал я. «Отвези в клинику баронессы Вербицкой в черном городе». «Да, побыстрее». И сунул таксисту купюру. Таксист, оценив номинал, прибавил газу. Я откинулся на спинку сиденья. Федот очнулся, это хорошо. А то, что я узнал об этом раньше Витмана, хорошо вдвойне. Глава тайной канцелярии при всей своей внешней лояльности не очень-то спешит делиться со мной информацией. К моей помощи прибегает лишь тогда, когда нет другого выхода. Не факт, что при допросе Федота она ему понадобится. К тому же сейчас, ночью, нашему разговору с Федотом никто не помешает. Это тоже большой плюс. Через полчаса я вышел из такси возле здания клиники. В здание прошел через черный ход. Сразу решил, что Клавдии о моем неурочном визите тоже знать не стоит. На обычный замок двери черного хода как и двери парадного, здесь не запирали. Санитары, медсестры и врачи время от времени выходили то наперекор, то просто глотнуть свежего воздуха после тяжелых запахов больницы. Двери защищала магия Клавдии, настроенная на опознание персонала клиники. Любой ее сотрудник мог в любой момент без труда открыть дверь. У постороннего это не получилось бы. Удобно. Куда лучше, чем таскать с собой ключи от дверей. Стоит ли говорить, что я стал в клинике своим уже давно? Сейчас, в два часа ночи, как и рассчитывал, у черного входа никого не увидел. Магия Клавдии меня опознала. И в клинику я проник беспрепятственно. Быстро поднялся на второй этаж, где в отдельной палате лежал Федот. Опасался, что за ним может приглядывать сотрудник Витмана, но никого не увидел. «Почему?» – догадался быстро. «Дверь палаты также была защищена магически. Сюда не смог бы попасть никто, кроме доверенных медиков и работников тайной канцелярии, одним из которых являлся я. При трудоустройстве мне выдали медальон» являющиеся чем-то вроде удостоверения личности. Витман объяснил, что такими обладают все маги, работающие на него. Медальон позволял своему обладателю как посещать само здание тайной канцелярии, так и проникать в помещение, находящиеся под магической охраной особистов. Я вытащил медальон из-под рубашки и поднес к двери. Та чуть заметно осветилась знакомым зеленым светом похожим на тот, каким светились двери наших комнат в академии. Дверная ручка поддалась. Я потянул ее на себя, тихонько вошел и застыл на месте. Федота в кровати не было. Я увидел примятую постель, штатив с капельницей и свисающую со штатива длинную прозрачную трубочку. Покачивающаяся трубочка заканчивалась иглой. С иглы капало лекарство. Несколько секунд назад Федот был еще здесь. С этой мыслью я ринулся в сторону. Вовремя. В следующее мгновение мне на затылок должен был опуститься стул. Я перехватил руки, держащие его. Одну сдавил, заставил рожаться, вторую вывернул за спину нападавшего. Он издал сдавленный стон. Я поставил глушилку и негромко, холодно проговорил. «Ты сдурел?» без попутал в ваше сиятельство», — хрипло покаялся Федот. «Пустите, больно!» Я разжал руки. Федот отступил к кровати. Аккуратно, чтобы не стукнул, поставил рядом с ней тяжелый стул. Потер запястье, пробормотал. «Ну и хватка у вас, Константин Александрович! Дай вам бог здоровья!» «Да я-то здоров!» — хмыкнул я. «А вот ты чего вскочил? Надоело лежать?» «Выписываться собрался? Или расстроился, что меня не добил? Решил закончить дело?» «Помилуйте!» – Федот всплеснул руками. «И в мыслях ничего такого не было?» «Не было? А сам чуть по башке не огрел?» «Так сами посудите!» – Федот уселся на кровать. Заботливо заправил за штатив болтающуюся трубочку с иглой. Отхлебнул морса из стакана в серебряном подстаканнике. Поставил стакан обратно на тумбочку. Я заметил, что грудь Федота под распахнувшейся пижамой забинтована. Подошел, перекрыл лекарство в колбе, чтобы не капало попусту. Федот проследил за моими действиями с уважением и продолжил. «Сами посудите. Ночь. Я едва в чувство пришедшая. Клавдия Тимофеевна, храни ее Христос. самолично мне доброй ночи пожелали». Сказали, что до утра сюда ни одна тва никто, то есть, не сунется. Я было снова задремал. И вдруг в палату ломятся. Черт его знает кто. Я же вас, ваше сиятельство, поначалу-то не разглядел. Темно было. Да и, говоря по чести, не ожидал увидеть. Думал, что это... Он вдруг замолчал. Договаривай, — потребовал я. думал что «Кто?» Федот развел руками. «Да откуда же мне знать? Из-за кого-то ведь я здесь в больничке оказался. Так? Стало быть, было кому отправить. Вместо того, чтоб сразу на тот свет. Уж извиняйтесь за откровенность. А ежели на тот свет отправить с первого раза не вышло, значит, придут еще. Это уж как пить дать. Про этот закон вам самый зеленый пацан из уличной банды расскажет». «М-да. Резонно». «Ты мне зубы не заговаривай», — буркнул я. «Про ваши законы рассказывать я тебе и сам могу. А ты расскажи, для чего в меня стрелял». «Христом Богом, ваше сиятельство!» Федот побледнел сплеснул руками. «Верите, нет ли? Едва в чувства пришедшие, да как вспомнил, что было, думал, с перепугу заново помру. Мыслимое ли дело?» руку на вас поднять. Не в себе я был, клянусь. Как есть, не в себе. А в ком? Не могу знать ваше сиятельство. Федот Панура опустил голову. Грешным делом, когда в церкви на проповеди батюшка про бесов рассказывал, бывали у меня сомнения, так ли оно? Никто ведь из ныне живущих тех бесов в натуральном виде не встречал. А вот поди ты. Федот перекрестился. На сводей шкуре испытать довелось. Будто кто за спиной у меня стоит, да «Убей! Убей! Ты ведь ненавидишь его!» «Это вас стало быть, ваш сиятельство», пояснил он. «А ты меня ненавидишь?» заинтересовался я. «Да нет же! Предан вам всею душою и сердцем!» «Врешь!» «Ну...» Федот замялся. Каюсь было, что вы мне поперек горла встали. Это когда в дом ко мне ворвались, да учинили там. За что мне было вас любить? Да только с тех пор уж сколько воды утекло. Ныне мы с вами первейшие друзья и соратники. олю подводил я вас хоть раз. Не подводил, признался я. Вот. А кто старое помянет, тому известное дело, глаз вон. Я ведь о чем толкую? о том, что бес этот за спиной моей стоящей нашептывал, чтоб ему пусто было. И противиться тому бесу мочи не было никакой. Верите, руки-ноги будто не мои стали, будто сама собою рука за револьвером полезла, а палец на скобу лег. Не виноватый я, ваше сиятельство. Христом Богом клянусь, не виноватый. Следующим движением... Федот явно собрался соскочить с кровати и бухнуться на колени. Я остановил его взмахом руки. Федот с готовностью замер. «Ладно, верю», — сказал я. Не поверить было сложно. Федот красочно и во всех деталях описал ощущения, которые испытывал я сам, стоя в телефонной будке. Что-то подобное мы с Витманом и предполагали. Никаких резонов ни для того, чтобы меня предать, ни для того, чтобы вдруг возненавидеть у Федота объективно не было.